Глава пятая. Аравийский тоннель. Я в тот же день передал конселью и Неду Ленду содержание своего разговора с капитаном. Когда я им объявил, что через два дня мы будем в водах Средиземного моря, консель захлопал в ладоши, а канадец пожал плечами. «Подводный тоннель!» — воскликнул он. «Сообщение между морями! Как это возможно? Это неслыханное дело!»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 Восточный берег чуть-чуть обозначался в тумане. Мы сидели и беседовали на разные темы, как вдруг Нэтлен протянул руку, указывая на какую-то точку в море, и сказал «Видите, профессор? он там, там!» «Не вижу, нат Вы ведь знаете, у меня не ваши глаза. Смотрите хорошенько, вон там, впереди, почти против прожектора. Видите, что тут движется? Видите?» «Да-да, точно», — ответил я после внимательного наблюдения, —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 Тысячу чертей! Что это еще за животное? Хвост не раздвоенный, как у китов и кашалотов, а плавники словно обрублены. В таком случае, — сказал я, — это кувырк! Перевернулась на спину и выставила сосцы на груди, — вскрикнул канадец. Это сирена, — закричал канцель. Это, с позволения их чести, настоящая сирена. Животное точно принадлежало к отряду сиреновых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 Нед Ленд не сводил глаз с животного. Глаза канадца так и горели. Он поднимал руку, словно хотел метнуть гарпун. «Что, Нед?» — спросил я. «Ах, профессор!» — ответил нет «В такую штуку мне еще не доводилось попадать!» В эту минуту капитан Немо вышел на палубу. Он тотчас заметил Дюгоня, понял волнение канадца и сказал ему. «А что, мистер лент Хорошо бы бросить в него гарпун!» «Уши не говорите, капитан!» — ответил канадец. «Вы не прочь поохотиться?» «Не прочь, не прочь!» «Ну что же, если не прочь, то поохотьтесь!» «Благодарю покорно, капитан!» — радостно ответил Нед. Глаза у него так и загорелись. «Только смотрите!» — сказал капитан. «Не промахнитесь! Советую вам в ваших же интересах!» Нед Ленд только пожал плечами. «А дюгонь очень опасное животное!» — спросил я. «Да», — ответил капитан, — «случается, что животное кидается на китобоев и опрокидывает лодку». Впрочем, мистеру Ленду нечего бояться. У него верный глаз и твердая рука. Я ему советую не промахнуться, потому что он может упустить вкусное блюдо. «Мистер Ленд, я знаю, порядочный лакомка». «А», — сказал канадец, — «так у Дюгоне вкусное мясо?» «Очень вкусное», — отвечал капитан.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 Нэтт, Консейль и я поместились на корме. — А вы, капитан? — спросил я. — Нет, я не поеду. — Счастливой охоты! Шлюпка отчалила. Гребцы дружно взялись за весла, и мы полетели навстречу дюгоню, который плавал милях двух от Наутилуса. Приблизившись к китообразному, шлюпка пошла медленнее, и весла бесшумно опускались в спокойные воды. Нэтт Лэнд с гарпуном в руке встал на носу.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 В нем будет более семи метров длины. Дюгонь не двигался и, казалось, спал на поверхности воды. «Хорошо, что он спокоен», — сказал я. «Так будет лучше с ним справиться». Шлюпка осторожно подошла о сожжении натрия к животному, грибцы оставили весла. Нэтленд, откинувшись немного назад, метнул свой гарпун. «Сразу видно мастера», — сказал я консейлю. Раздался свист, и Дюгонь исчез. Гарпун был пущен с большой силой, но, по-видимому, Нед промахнулся. «Тысячу чертей!» — закричал взбешенный канадец. «Я промахнулся!» «Нет!» — вскрикнул я. «Животное ранено! Вот его кровь! Только орудие в нем не осталось!» «Гарпун!» — кричал Нед Лент. «Надо поймать гарпун!» Матросы начали грести, а рулевой направил шлюпку к плавающему бочонку. Поймав гарпун, мы стали преследовать животное.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 Ноутилус выплыл на поверхность. Я поспешил на палубу. Мне не терпелось добраться до аравийского тоннеля капитана Нему. Мне не сиделось на месте, и, не будь свежего ночного ветерка, я бы не знал, куда мне деваться. Вскоре я заметил бледный тусклый огонек на расстоянии мили. Казалось, он был прикрыт какой-то туманной дымкой. — Плавучий маяк, — сказал кто-то позади меня.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 Я последовал за капитаном нему Когда я направился в свою каюту, капитан остановил меня. «Профессор, вы хотели бы побыть со мной в штурвальной рубке?» «Я и не смел вас об этом просить», — сказал я. «Очень хочу». «Так пойдемте. Вы увидите все». «Это плавание и подводное, и подземное», — сказал я. «Пожалуй, что так», — ответил капитан.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 Мы шли мимо нее около часа и очень близко, всего в нескольких метрах. Капитан немо не сводил глаз с компаса. Время от времени он подавал знак штурману, который тотчас менял направление на Наутилуса. Я поместился у правого иллюминатора, любуясь великолепнейшими вереницами кораллов, зоофитов, водорослей и ракообразных, которые населяли все выпуклости и впадины в скалах.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 За 20 минут прошел Суэцкий перешейк.